Глава вторая. Мисс Марпл сравнивает. В этот вечер в отеле «Золотая пальма» было очень весело. Сидя за маленьким столиком в углу, мисс Марпл с интересом осматривалась вокруг. Теплый. Напоенный ароматом воздух Вест-Индии, проникал сквозь открытые окна просторной столовой. На каждом столике горела настольная лампочка под цветным колпачком. Большинство женщин были в вечерних платьях из легкого ситца, с обнаженными бронзовыми плечами и руками. Джоан, жена племянника мисс Марпл, убедила ее принять в подарок кое-что из своего гардероба. «Там ведь очень жарко, тетя Джейн!» «А у вас вряд ли есть какая-нибудь легкая одежда?» Джин Марпл поблагодарила ее и с удовольствием воспользовалась подарком. Конечно, естественно, когда старые оказывают финансовую поддержку молодым, но не менее естественно, когда люди средних лет заботятся о стариках. Сама мисс Марпл никогда не покупала себе легкую одежду, так как в ее возрасте она даже в самую жаркую погоду чувствовала всего лишь приятное тепло, и климат Сент-Анаре – вовсе не казался ей образцом тропического зноя. В этот вечер она оделась в лучших традициях провинциальных английских леди – серое платье с кружевами. Разумеется, мисс Марпл отнюдь не в единственном числе представляла старшее поколение. В столовой присутствовали люди всех возрастов. Здесь были пожилые промышленные магнаты с женами от 30 до 40 лет, супружеские пары среднего возраста с севера Англии, Веселое семейство с детьми из Каракаса. Вообще страны Южной Америки были представлены очень богато. Отовсюду доносилась громогласная испанская и португальская речь. На заднем плане держались солидные английские джентльмены. Двое священников, врач и удалившийся на покой судья. Здесь была даже китайская семья. Посетители обслуживали в основном стройные девушки-негритянки с гордой осанкой – одетая в белое. Но метрод-отелем был итальянец, вином распоряжался француз, а Тим Кэндалл успевал всюду, останавливаясь то здесь, то там, чтобы перекинуться несколькими словами с людьми, сидящими за столиками. Его жена старательно помогала ему. Это была симпатичная молодая женщина с волосами естественного золотистого оттенка и почти всегда улыбающимися ртом. Молли Кэндалл выходила из себя крайне редко. Весь персонал с удовольствием выполнял ее распоряжение, и она сама делала все, чтобы угодить своим гостям. С пожилыми мужчинами она смеялась и кокетничала. Молодым женщинам делала комплименты по поводу их одежды. — О, какое на вас сегодня великолепное платье, миссис Дайсон! Я вам так завидую, что готова сорвать его с вас! Однако, по мнению мисс Марпл, Молли отлично выглядела в своем собственном белом платье с накинутой на плечи светло-зеленой, вышитой шелком шалью. Лаки потрогала шаль. Красивый цвет. Мне бы хотелось иметь такую. «Вы можете купить ее здесь, в магазине», ответила Молли и двинулась дальше. Около столика мисс Марпл она не остановилась, так как обычно предоставляла пожилых леди своему супругу. «Старушки предпочитают мужчин», часто говорила она. К мисс Марпл приблизился Тим Кэндл. «Вы не хотите заказать ничего особенного?» – спросил он. «Только скажите, и я тут же все для вас приготовлю. Ведь наша полутропическая кухня – это совсем не то, к чему вы привыкли дома». Мисс Марпл улыбнулась и сказала, что разнообразие в пище входит в число удовольствий путешествия за границу. «Тогда все в порядке, но, может быть, вам что-нибудь подать?» «Что именно?» — Ну, — Тим Кэндалл выглядел немного смущенным. — Хотя бы пудинг, — рискнул предложить он. Мисс Марпл снова улыбнулась и ответила, что сейчас она вполне в состоянии обойтись без пудинга. Взявшись за ложку, она с удовольствием принялась замороженная с фруктами. В этот момент стал играть стилбенд. Подобные оркестры были одним из основных аттракционов на островах. Откровенно говоря, мисс Марпл могла бы отлично обойтись и без них. Создаваемый ими ужасный грохот казался ей невыносимым. Однако все остальные, несомненно, получали от этого удовольствие. И поэтому мисс Марпл решила, что она должна как-нибудь постараться полюбить такую музыку. Надеяться, что Тим Кэндалл сможет по ее просьбе заставить оркестр играть фальс «Голубой Дунай» не приходилось. «Да, странные теперь пошли танцы». Люди кривляются, как обезьяны, швыряют друг друга в разные стороны. Конечно, молодежь должна развлекаться, но в эту секунду она подумала, что молодежи здесь почти нет. Танцы под стилбенд, разумеется, предназначались для молодых. Но молодые, очевидно, торчали в университетах или работали, имея всего лишь двухнедельный отпуск. Подобные места были для них слишком отдаленными и дорогими. Эта веселая и беззаботная жизнь была доступна только для людей, которым пошел четвертый или пятый десяток, и для стариков, старавшихся не отставать от своих молодых жен. Мисс Марпл тосковала по молодежи. Правда, миссис Кэндалл была не больше 23 лет, и она как будто испытывала удовольствие от происходящего. Но, в конце концов, это была всего лишь ее работа. За соседним столиком Сидели канонник Прескотт и его сестра. Они жестом пригласили мисс Марпл выпить вместе с ними кофе. И она согласилась. Мисс Прескотт была тощей, суровой, на вид особой. Толстенький румяный каноник, напротив, излучал добродушие. Подали кофе, и стулья слегка отодвинули от столиков. Мисс Прескотт открыла на и вытащила оттуда ужасающего вида скатерть, которую она вышивала. Она поведала мисс Марпл, обо всех событиях этого дня. Утром они посетили новую школу для девочек, а после полуденного отдыха отправились через сахарные плантации выпить чаю с друзьями, которые остановились в пансионе. Так как прескоты пробыли в Золотой Пальме дольше мисс Марпл, они могли просветить ее относительно остальных постояльцев. Старый мистер Рефиел приезжает сюда каждый год. Он фантастически богат – владелец множества супермаркетов на севере Англии. Молодая женщина с ним – его секретарша Эстер Уолтерс, вдова. Разумеется, в их отношениях нет ничего непозволительного. В конце концов, ему уже почти 80 лет. Мисс Марпл, понимающе кивнула. «Симпатичная женщина», – заметил каноник. «Ее мать, по-моему, вдова и живет в Чичерстере». С мистером Рефилом приехал и его слуга. Правда, он скорее медбрат. Он, кажется, опытный массажист. Его фамилия Джексон, ведь бедный мистер Рэфил практически парализован. Какая жалость с такими деньгами. Он всегда щедро жертвует на благотворительные цели, доверительно заметил каноник Прескотт. Люди постепенно менялись местами. Одни отодвигались подальше от оркестра, другие, напротив, подсаживались ближе. Майор Пелграф присоединился к квартету Хиллингдонов-Дайсонов. «Что касается этих людей», начала мисс Прескотт, понизив голос, хотя в этом не было никакой необходимости, так как ее слова заглушал грохот стилбенда. «Да, я как раз собиралась спросить вас о них. Они были здесь в прошлом году. Три месяца в году они проводят в Вест-Индии, путешествуя по разным островам. Высокий худой мужчина – это полковник Хиллингдон», а та брюнетка – его жена. Они – ботаники. Двое других – американцы, мистер и миссис Грегори Дайсон. Он, по-моему, занимается бабочками, и все они интересуются птицами. «Приятно иметь хобби, сопряженное с пребыванием на открытом воздухе», – улыбнулся каноник Прескотт. «Не думаю, что бы им понравилось, если бы они услышали, что ты называешь это хобби, Джереми», – заметила его сестра. Их статьи печатаются в «Национальной географии» и в «Королевском журнале садоводов». Так что они относятся к своему увлечению вполне серьезно. Из-за столика, за которым они наблюдали, послышался взрыв смеха, настолько громкий, что он смог даже перекрыть рев стилбенда. Грегори Дайсон откинулся назад, стуча кулаком по столу. Его жена как будто протестовала, а опустивший свой бокал майор Пелграф напротив выражал одобрение. В этот момент их едва ли можно было назвать людьми, относящимися к себе серьезно. — Майору Пелгрову не следовало бы пить так много, — кисло промолвила мисс Прескотт. — У него ведь повышенное давление. На стол подали свежую порцию пунша. — Как приятно во всем разобраться, — заметила мисс Марпл. — Когда я встретила их сегодня днем, то не могла понять, кто на ком женат. Последовала небольшая пауза. Мисс Прескотт сухо кашлянула. «Ну, что касается этого...» — начала она. Джон, остановил ее каноник. «Пожалуй, было бы благоразумно не углублять эту тему». «Право, Джереми, я и не собиралась ничего говорить. Просто в прошлом году, не знаю, по какой причине, мы думали, что миссис Дайсон — жена мистера хиллингдана до тех пор, пока кто-то не сказал нам, что это не так». «Странно, как легко создаются неверные впечатления», – с простодушным видом сказала мисс Марпл. На мгновение ее глаза встретились с глазами мисс Прескотт, и между двумя женщинами моментально установилось взаимопонимание. Более толковый человек, чем каноник Прескотт, наверняка бы почувствовал, что он – де-троп. Примечание. де-троп, Лишний. Французский. Конец примечания. Женщины обменялись еще одним взглядом, который означал «как-нибудь в другой раз». «Мистер Дайсон называет свою жену Лаки. Это ее настоящее имя или прозвище?» – спросила мисс Марпл. «Едва ли это может быть настоящим именем?» «Я как-то задал Дайсону этот вопрос», – сказал священник. Он ответил, что называет ее Лаки, потому что она принесла ему удачу и сказал, что если потеряет ее, то потеряет свою удачу. По-моему, это очень мило». «Он любит шутить», — заметила мисс Прескотт. Каноник с сомнением поглядел на свою сестру. Оркестр превзошел самого себя, разразившись диким взрывом какофонии, и по залу заскользили танцующие. Мисс Марпл и все остальные повернули свои стулья, чтобы наблюдать за происходящим. Танцы доставили мисс Марпл больше удовольствия, чем музыка. Ей нравились шарканье ног и ритмичное покачивание тел, кажущееся полным скрытого смысла. Этим вечером она впервые почувствовала себя в новой обстановке относительно свободно. До сих пор ей никак не удавалось обрести свою обычную способность находить у людей, с которыми она встречалась, сходные черты с ее знакомыми. Возможно, ее ослепили яркие одежды и экзотический колорит, но вскоре она почувствовала, что может провести кое-какие интересные сравнения. Молли Кэндл, например, была похожа на одну симпатичную девушку, чье имя мисс Марпл не могла вспомнить, и которая работала кондуктором в автобусе, идущем в маркетбейзинг. Она всегда помогала мисс Марпл входить в автобус и никогда не давала сигнала к отправлению, прежде чем не убеждалась, что мисс Марпл села на удобное место». Тим Кэндалл немного походил на метрд-отеля из Метчестерского ресторана «Король Георг», самоуверенного и в то же время беспокойного. Кажется, у него была ясва. Что же касается майора Пейлгрова, то он ничуть не отличался от генерала Лероя, капитана Флеминга, адмирала Уиклоу и командора Ричардсона. А вот Грегу Дайсону подобрать аналог было труднее – так как он американец. Он, возможно, напоминал немного сэра Джорджа Троллопа, всегда отпускавшего шутки на собраниях, посвященных гражданской обороне, или мистера Мердока, мясника. У мистера Мердока была довольно скверная репутация, но некоторые считали, что это просто сплетни, которые мистеру Мердоку нравилось поощрять. Лаки точь – точь-в-точь марлин из «Трех корон», Сложнее дело обстояло с Эвелин Хиллингдон. Внешне ей соответствуют многие. Высоких, худых, загорелых англичанок полным-полно. Пожалуй, она напоминает леди Каролину Вульф, первую жену Петра Вульфа, покончившую самоубийством. Или Лесли Джеймс, тихую, спокойную женщину, которая редко обнаружила свои чувства, а в один прекрасный день продала дом и уехала, никому не сказав куда. Полковники полковнике Хилингдоне, сразу не разберешься. Для этого нужно познакомиться с ним поближе. Один из этих сдержанных людей с хорошими манерами. По ним никогда не поймешь, о чем они думают. Иногда эти люди совершают неожиданные поступки. Например, майор Харпер в один прекрасный день перерезал себе горло, а причины никто так никогда и не узнал. Впрочем, у мисс Марпл имелись на этот счет кое-какие подозрения – но она была не вполне уверена. Ее взгляд задержался на столике мистера Рефила. Об этом человеке было известно, что он невероятно богат, полупарализован и каждый год приезжает в Вест-Индию. Внешне он напоминал старую сморщенную хищную птицу. Ему могло быть 70, 80 и даже 90 лет. Одежда свободно висела на его хилом теле, из-под бровей поблескивали проницательные глаза. Он часто бывал резок, но люди редко обижались на него, отчасти из-за его богатства, отчасти из-за исходившей от него гимнатической силы, внушавшее ощущение, что мистер Рефиел имеет право быть грубым, если ему этого хочется. С ним сидела его секретарша, миссис Уолтерс. У нее было приятное лицо и пшеничного цвета волосы. С ней мистер рэфилл бывал групп очень часто, но она, казалось, ничего не замечала, не потому что была рыболепной, а просто не обращая на это внимания и ведя себя как хорошо вышкленная медсестра. «Возможно, — подумала мисс Марпл, — когда-то она ею и была». Высокий, красивый молодой человек в белой куртке подошел к креслу мистера Эфиела. Старик поднял на него глаза, кивнул и указал на стул. Молодой человек послушно сел. Очевидно, это его слуга, мистер Джексон, решила мисс Марпл, внимательно его разглядывая. В пустом баре Молли Кэндалл опустилась на стул, и сбросила туфли на высоких каблуках. Пришедший с террасы Тим присоединился к ней. «Устала, дорогая?» – спросил он. «Немножко. Чувствую тяжесть в ногах». «Смотри, не переутомись. Я ведь знаю, какая это тяжелая работа». Он с беспокойством посмотрел на нее. «Не говори глупости, Тим», – засмеялась Молли. «Мне здесь очень нравится. Я всегда мечтала о таком. Честное слово». «Да». «Для приезжих это развлечение, а для владельцев тяжкий труд». «Ну, нельзя же не пускать в гостиницу постояльцев», – рассудительно заметила Молли. Тим Кэндалл нахмурился. «По-твоему, все идет как надо, и мы делаем успехи?» «Конечно». «А тебе не кажется, что люди говорят здесь совсем не так, как было при Сэндерсонах?» «Кто-то, безусловно, так говорит, но это наверняка заядлые консерваторы». «Я уверена, что мы работаем лучше, чем Сандерсоны. У нас больше обаяния. Ты очаровываешь старушек, умудряясь выглядеть так, будто жаждешь заняться любовью с какой-нибудь отчаявшейся особой на пятом или шестом десятке. А я строю глазки старым джентльменам, отчего они чувствуют себя, как псы на выгуле, а с теми, кто посентиментальнее веду себя, как ласковая и любящая дочь. Так что все идет отлично». Чело Тиму прояснилось. «Хорошо, если так. А то меня иногда охватывает паника. Мы рискнули всем, взявшись за это дело. Я бросил свою работу». «И правильно сделал», — быстро вставила Молли. «А то бы она тебя доконала». Тим рассмеялся и чмокнул жену в кончик носа. «Говорю тебе, все идет отлично», — повторила она. «Почему ты все время беспокоишься?» «Очевидно, у меня такой характер. Я всегда боюсь, что случится что-нибудь скверное». «Что именно?» «О, я не знаю. Ну, кто-нибудь возьмет да и утонет». «Глупости. Пляж здесь совершенно безопасный. К тому же тут постоянно дежурит этот неуклюжий швед». «Конечно, я болтаю вздор», — согласился Тим Кэндалл. Поколебавшись, он спросил. «А тебя больше не тревожат эти сны?» Но Молли только улыбнулась.